невербальные каналы коммуникации. Невозможно научиться читать собеседника по его артикуляции, жестам, по глазам, губам. Однако, если вы доверяете своим чувствам, вниманию и тренируете их, вы очень скоро начинаете читать на основе своего субъективного впечатления вполне объективные данные. Что с человеком происходит? невербальных каналов коммуникации выделено примерно пять. Во-первых, это положение тела. Когда нам хорошо, мы не напряжены и не находимся в возбужденном лихорадочном движении, а располагаемся в середине этого спектра. Мы плавно двигаемся. У нас нет панциря черепахи, шея спокойная и легкая. Если вы хотите прочесть другого человека, самый хороший способ – попытаться его зеркалить незаметно, влезть в его шкуру. Следует понять, насколько он напряжен, как держит плечи и бедра, как дышит, насколько глубоко или поверхностно. Второй канал – это наше лицо. Когда мы в хорошей форме, у нас лицо расслаблено и легко появляется улыбка. Когда мы напряжены, у нас напряжены скулы, лоб, мы изображаем маску озабоченности, маску Сократа. Мы должны проверить узелки, в которых возникает типичное напряжение. Нижняя челюсть при появлении агрессии немножко идет вперед. Когда мы побаиваемся, слегка назад. Когда она расслаблена, идет вниз. У челюсти свой тонус. Люди часто себя перенапрягают тем, что все время держат лицо, изображают большую серьезность и значимость, но забывают о периферийных частях лица, о скулах, лбе, затылке и прочем, отчего возникает диспропорция. И это прекрасный способ заработать головную боль к концу дня. Человек носит панцирь из напряжения, латы. Их хорошо бы с себя сбрасывать, но никакие алкоголь и сауна полностью напряжение не снимают. Чтобы его вовремя снимать, следует обращать внимание на свое лицо каждые полчаса и расслаблять его. Третий канал – взгляд. Когда на людей смотрят фронтально, прямо, то это читается как агрессия и напряжение. Когда глаза бегают и не сосредотачиваются, когда вы на человека вообще не смотрите, то подспудно, бессознательно собеседник считывает отсутствие интереса. и у него ощущение, что вы его игнорируете, что он вам неинтересен. Хорошие переговорщики поддерживают собеседника взглядом. Они ему улыбаются, держат глазами контакт, который находится вне смысла и вне слов. Хороший коммуникатор иногда смотрит на каждого в своей группе или на каждого участника переговоров, посылает некий знак. Это невольно считывается как доброжелательность, как «ты мне нужен», «мы в одной лодке», «давай играть» и прочее. Секундное взаимодействие считывается как желание взаимодействовать. Часто хороший начальник умеет, придя в свой отдел, вне зависимости от содержания и слов, вступать с людьми в контакт глазами и поддерживать интерес. Четвертый важный канал «Наш голос». У голоса есть силовые параметры, такие как громкость, а есть еще и тембр, интонация. Часто мы начинаем говорить громко и тем самым создаем ненужное напряжение, поэтому наш партнер начинает защищаться. Значит, лучше, когда мы двигаемся, как на подушечках, и наш голос не напряжен. Лишь в нужном месте вводим необходимые акценты. Пятый параметр невербальной коммуникации – дистанция от собеседника. Хороший переговорщик меняет дистанцию по отношению к собеседнику. Он то ближе, то дальше, то немножко отходит в сторону, то слегка наоборот нависает. Сохраняет некую гибкость и подвижность ситуации. Когда хочешь, ты движешься вперед и слегка давишь, а потом наоборот отодвигаешься, но давишь голосом или содержанием. Итак, тело, лицо, голос, взгляд и дистанция. Вот те каналы, на которые можно обращать внимание.